Урсула Легуин. «На последнем берегу», читает Павел Конушев. Посвящается Элизабет, Кэролайн и Теодору. Глава первая. Ясень. Во дворике у фонтана яркое мартовское солнце просвечивало сквозь юную листву ясеней и вязов. В полосах света и тени журчала и переливалась струя воды. Дворик с четырех сторон был замкнут высокими каменными стенами большого дома, где, помимо жилых помещений для учеников и мастеров, было множество залов, загадочных коридоров и переходов, лестниц и башен. Сам большой дом окружали мощные крепостные стены – которые способны были выдержать любую осаду неприятеля, любое землетрясение, любую самую страшную морскую бурю, ибо стены школы волшебников на острове Рок были не только сложены из массивных каменных глыб, но и скреплены нерушимым заклятием самой надежной магией. Ведь остров Рок — это остров мудрецов и учат в школе волшебников тонкому искусству высшей магии. А Большой Дом — самое сердце школы и средоточие всякого чародейства и волшебства. А посреди Большого Дома, в глубине его, есть маленький внутренний дворик под открытым небом, где струя воды играет в фонтане, Да шелестят листвой деревья, под дождем, под солнцем ли, или при свете звезд. Ближайшее к фонтану дерево рослый ясень, взломала своими корнями мраморные плиты, устилавшие дворик. Трещины разбежались во все стороны и проросли ярко-зеленым мхом, которого было много на небольшой лужайке. Посреди лужайки находился бассейн с фонтаном. Мох забрался и на мраморные плиты, которыми был выложен бортик бассейна. На этих плитах сидел юноша, внимательно следивший за тем, как взлетает и падает струя воды в фонтане. Он был почти уже взрослым, но все-таки еще мальчик, стройный в богатых одеждах. Его лицо было словно отлито из золотистой бронзы, Столь четкими и правильными были его черты, столь неподвижно застывшим было оно само. В нескольких шагах за спиной юноши, по другую сторону зеленой лужайки, в центре дворика, стоял под деревьями мужчина. Впрочем, кажется, стоял, трудно было утверждать это, так прихотливо переплетались тени и играли теплые солнечные блики. Нет, он все-таки точно был там, мужчина в белом, стоявший совершенно неподвижно. Юноша смотрел на струю воды в фонтане, мужчина — на юношу. Ни единого звука, ни одного движения, только шелест листьев, дожурчание да воды, вечное пение струй. Мужчина сделал несколько шагов вперед. Ветерок коснулся ветвей ясеня, шевельнул его нежную листву. Юноша гибким движением вскочил мужчине навстречу и, смутившись, склонился перед ним в почтительном приветствии. «Господин мой верховный маг!» Мужчина остановился прямо перед ним. Невысокий, с гордой осанкой, энергичный, в белом шерстяном плаще с капюшоном. На фоне белых складок, откинутого на спину капюшона, лицо его казалось красновато-коричневым, очень темным. У мага был ястребиный нос, на одной щеке старые шрамы, ясный пронзительный взгляд горячих глаз. Впрочем, голос его звучал мягко. «Здесь приятно посидеть у фонтана», — сказал он, — жестом останавливая, готового извиняться юношу. Ты приехал издалека и еще не успел отдохнуть, так что сиди. Сам верховный маг опустился на колени у края бассейна и подставил руку под сверкающий водопад. Вода текла между его пальцами. Юноша вновь присел на разорванные корнями ясеня мраморные плиты и с минуту оба молчали итак ты сын правителя энлода и энлодских островов сказал верховный маг наследник княжеского рода моррода во всем земноморье нет более древней и чистой родословной я видовал сады энлода весной и золотые крыши берилы как звать тебя меня зовут арен Это должно быть слово из энлодского диалекта. Что оно значит на языке архипелага? «Меч», — ответил юноша. Верховный маг кивнул. Снова воцарилась тишина. Чуть погодя, арен промолвил, не то чтобы с вызовом, но и ничуть не смущаясь. «Я думал, что верховный маг знает все языки». Мужчина, не отрывая взгляда от фонтана, покачал головой. «И все имена!» «Все имена!» «Только Сегой, что произнес первое слово, поднимая острова земноморья из глубин морских, знал все имена!» «Впрочем...» И быстрый, неистовый взгляд скользнул по лицу Аррена. «Если мне нужно будет узнать твое подлинное имя, я его узнаю. Пока в этом нет необходимости». «Я буду звать тебя Аррен, а меня зовут Ястреб. Расскажи-ка мне о своем путешествии сюда». «Слишком длинно. Ветер не был попутным. «Да нет, попутный был ветер. Просто вести, что я привез сюда. дурные, господин мой». «Ну так говори, в чем дело», — мрачно сказал Верховный маг, словно уступая нетерпеливому ребенку, — И пока Аррен рассказывал, не сводил глаз с прозрачного занавеса из водяных струй, что падали сверху в нижнюю часть бассейна. Лицо у него при этом было такое, словно он не то чтобы не слушал юношу, но просто слышал значительно больше того, чем тот рассказывал. — Ты знаешь, господин Ястреб? — что отец мой, правитель энлода сам имеет отношение к магии, будучи в родстве с Мородом. Кроме того, в юности он целый год провел в школе на острове Рок и приобрел кое-какие знания в этом искусстве. Однако и знаниями этими, и волшебной силой, данной ему от рождения, он пользуется очень редко. Все его время поглощают государственные заботы, управление городами, и дипломатия, суда с Энладских островов. Плавают главным образом на запад, до самого западного предела, где покупают сапфиры, олово и бычьи шкуры. И вот, в начале этой зимы один из шкиперов привез в Берилу в столицу нашего государства, такие вести, узнав о которых, мой отец тут же послал за этим человеком, чтобы самому послушать его рассказ». Юноша говорил быстро, уверенно, он явно учился у образованных светских людей и, к счастью, был лишен самонадеянности, столь свойственной юнцам из богатых фамилий. Шкипер сообщил, что на острове Нарведен, что на западе от нас в двух-трех днях пути и посещается различными судами очень часто, больше нет волшебства. заклятия не имеют там силы», — сказал он, — «и забыты все волшебные слова». Отец мой спросил его, не потому ли это, что все ведьмы и колдуны, по слухам, покинули этот остров? И Шкипер ответил, нет, там еще остались те, кто когда-то мог колдовать, только заклятия им больше не подвластны, даже такие, что помогают починить прохудившийся чайник или отыскать потерянную иголку. И мой отец спросил, огорчены ли жители Нарведана этим? И снова капитан ответил, нет, им, похоже, все равно. И еще, сказал он, они как будто чем-то больны, урожай у них этой осенью был бедным, но им безразлично и это. И еще он сказал, я собственными ушами слышал этот его разговор с моим отцом, повелителем Энлода, что жители Нарвидена похожи на того смертельно больного человека, которому говорят, что жить ему осталось не больше года, а он не верит и продолжает считать, что будет жить вечно». Они ходят, не глядя по сторонам, так сказал шкипер, и живут, не видя, что происходит вокруг них. Когда вернулись другие торговые суда, то их команды рассказывали то же самое, что Нарвидон страшно обеднел, что там позабыто магическое искусство. Но все эти истории, однако, касались лишь жизни далекого от Энлода западного предела — А истории о дальних землях всегда немножко странные и кажутся выдумкой, так что один только мой отец всерьез задумался над этими вестями. Потом, перед Новым годом, на празднике ягнят, во время которого жены гуртовщиков приносят в город первых новорожденных ягнят, отец мой призвал волшебника по имени Руд, чтобы тот произнес традиционное заклятие процветания над ягнятами. Но Рут вернулся к нам во дворец, совершенно убитый, положил свой посох и сказал, «Мой повелитель, я не могу произнести ни одного заклинания». Отец мой все расспрашивал его, но он лишь отвечал, «Я забыл слова заклятия и правила их сотворения». Тогда отец сам отправился на рыночную площадь, сам сотворил заклятие, и праздник был благополучно завершен. Но я видел, каким он вернулся во дворец тот вечер, мрачным, как туча, и страшно усталым. Он тогда сказал мне, я произнес нужные слова, но не знаю, имели ли они смысл. И действительно, этой весной стада овец бедствуют, яркие умирают родами, много мертворожденных ягнят, а некоторые из них уроды. Бойкая речь юноши как бы утратила связность, голос дрогнул. Он поморщился, произнося последнее слово и судорожно сглотнул. «Я некоторых видел», — прибавил он и замолчал. Потом, справившись с собой, продолжал. «Отец мой полагает, что и этот случай с игнятами и рассказы об острове Нарвиден свидетельствуют о власти злых сил в нашей части земноморья, и он жаждет совета мудрых». «То, что он послал сюда тебя, уже доказывает серьезность его опасений», — сказал Верховный Маг. «Ты его единственный сын, а путь от энлода до Рока не близкий. Ты хочешь еще что-то рассказать?» «Только то, о чем болтают кумушки в горных деревнях энлода «Так о чем же они болтают?» что все колдуньи и предсказательницы, гадая по дыму и воде, прочли, что пришла беда. А еще говорят, что ни один любовный напиток не имеет больше силы. Но ведь деревенские колдуни не обучены настоящему волшебству. Предсказания судьбы и изготовление любовного напитка действительно к высшей магии не относятся. Но о старых колдуньи стоит послушать. «Ну, хорошо». Вести, которые ты принес, мастера непременно обсудят. Но я не знаю, Аарон, какой совет они смогут дать твоему отцу, ибо Энлод — не первый остров, с которого приходят подобные вести. Путешествие Аарона с северного Энлода на юг, мимо великого острова Хавнар, к острову Рок, через все внутреннее море, было его первым настоящим путешествием. Лишь за эти последние недели он воочию убедился в существовании иных земель, узнал, что значит расстояние и разнообразие, увидел, что за прекрасными холмами Энлода раскинулся огромный мир, где живет множество различных народов. Он еще не привык мыслить достаточно широко и не сразу понял суть сказанного верховным магом. «Откуда же еще?» «Спросил он, наконец, немного растерянно, ведь он надеялся незамедлительно доставить домой, в рецепты рецепт избавления от страшной напасти. Во-первых, из южного предела, а недавно даже с юга самого архипелага, с острова Уотхорт. Люди говорят, что волшебство на Уотхорте совсем утратило силу. Вряд ли это так». Эти земли с давних пор славились своей непокорностью и пиратскими нравами. И, как говорится, слушать торговца с юга все равно, что слушать очередного лжеца. И все-таки суть всех историй одна и та же. Источники волшебства пересохли. «Но здесь, на острове Рок?» «Здесь, на острове Рок, мы до сих пор ничего подобного не замечали». Мы здесь защищены от всех бурь, напасти и перемен. Может быть, слишком хорошо защищены. Что ты намерен предпринять? Я вернусь на Энлет, когда смогу представить отцу своему хоть какие-то сведения о природе этого несчастья и о том, как от него излечиться. Верховный маг снова прямо посмотрел в глаза юноши, и на этот раз Аарон несмотря на всю свою воспитанность и выучку, не выдержал и отвернулся. Он не знал, почему так происходит. Ничего недоброго не было в темных глазах, что смотрели на него. Взгляд волшебника был беспристрастным, спокойным, сочувственным. В Энладе все смотрели на отца Аарона снизу вверх, а он был настоящим сыном своего отца. Еще никто и никогда не смотрел на него так, видя в нем не принца, сына правителя Энлода, а просто Аарона самого по себе. Не хотелось думать, что он страшится взгляда верховного мага, но посмотреть ему прямо в глаза он не мог. Взгляд волшебника, казалось, раздвигал границы окружавшего Аррона мира — на просторах которого не только Энлот становился не слишком значительной величиной, но и сам он, Аарон, невероятно уменьшался, становился крошечной, почти незаметной фигуркой на фоне бесчисленных островных государств, над которыми сгущалась тьма. Аарон сидел, выщипывая по живой мох, проросший сквозь трещины в мраморных плитах, и вдруг услышал свой собственный голос, который только в последние года-два стал похож на голос взрослого мужчины, а сейчас снова звучал громко и хрипло. — Я сделаю так, как ты велишь мне. — Ты подчиняешься своему отцу, а не мне, — возразил верховный маг. Он по-прежнему смотрел прямо на Аарона И теперь юноша осмелился поднять глаза. Он уже подчинился этому человеку, забыл о собственной гордости и только теперь по-настоящему увидел верховного мага, величайшего из волшебников, который заткнул пасть черного колодца Фундаура, завоевал кольцо Эрет-Агбе, сокрытое в гробницах Атуана, построил глубоко уходящую в землю могучую дамбу близ Неппа, величайшего из мореплавателей, который бороздил моря от Астоуэла до Селидора, единственного из ныне живущих повелителей драконов. И этот человек стоял на коленях у фонтана, невысокий и немолодой, с тихим голосом, с глубокими, словно вечернее небо глазами. Аарон поспешно и неловко вскочил на ноги и тут же, в полном соответствии с этикетом, преклонил перед магом колено. «Господин мой», — сказал он, слегка заикаясь, — «позволь мне быть твоим слугой». Вся его самоуверенность улетучилась без следа, лицо вспыхнуло румянцем, голос дрожал. На бедре у Арена висел меч, в новеньких ножнах из кожи, инкрустированной золотом и красными самоцветами. Однако сам меч был очень скромен, с потертой рукоятью и гардой из посеребренной бронзы. Юноша торопливо выдернул меч из ножен и протянул рукоятью к верховному магу, как вассал своему сеньору. Верховный маг даже не коснулся старинной рукояти, только посмотрел на нее — потом на самого Аррона. «Это твой меч, не мой», — сказал он, — «и ты никому не слуга». «Но мой отец сказал, что я вполне возможно задержусь на роке, чтобы научиться понимать природу этого зла, и еще, наверное, чтобы познать хоть что-то из высшего искусства. Я ведь ничего не умею и не думаю, чтобы во мне от природы была какая-то волшебная сила» хотя среди моих далеких предков и были настоящие маги. Если бы я чему-то мог научиться и был бы тебе полезен...» «Твои предки прежде всего были королями, а не волшебниками», — сказал верховный маг. Он встал и молча, решительным шагом приблизился к Арану, взял его за руку и поднял с колен. «Благодарю тебя за предложение служить мне». И хоть сейчас я его не принимаю, но все же могу принять, впрочем, лишь после того, как состоится совет. Предложение, сделанное от чистого сердца, не годится отвергать легкостью, как не следует и отвергать предложенный тебе потомкам морода меч. А теперь ступай. Парень, что проводил тебя сюда, позаботится и о том, чтобы ты смог умыться, поесть и отдохнуть. «Иди, иди», и он слегка подтолкнул Аарона в спину между лопатками. Фамильярный жест, которого никто до сих пор себе не позволял и которого юный принц никому бы не простил, однако сейчас чувствовал себя так, будто верховный маг посвятил его в рыцари. Аарон всегда был очень живым любил всяческие игры и развлечения, с удовольствием развивая свое тело и ум. Он умело справлялся и с придворными обязанностями и церемониями, хотя ни те, ни другие особой легкостью и простотой не отличались. Но ничему он никогда не предавался всей душой. Все давалось ему легко, и он ко всему относился легко, поверхностно. Дела представлялись ему игрой, в которую он с удовольствием играл, но теперь были потревожены самые глубины его души, и разбужены они были не игрой и не мечтой, но мыслями о чести и опасности, человеческой мудростью, покрытым шрамами лицом, тихим голосом и той темнокожей рукой, что сжимала, немало не заботясь о заключенной в нем силе, тисовый посох, на самом верху которого серебром по черному дереву была начертана утраченная руна королей. Вот так, неожиданно, и делаешь ты первый шаг из своего детства, делаешь его без оглядки, без излишних размышлений, ничего не храня про запас. Позабыв о придворном этикете, арен коротко простился с верховным магом и поспешил прочь, неуклюжий, сияющий, покорный. А Гет, верховный маг земноморья, стоял и смотрел ему вслед. Он некоторое время постоял под ясенем у фонтана, потом поднял лицо к залитому солнцем небу. Добрый посланник, да вести дурные. Пробормотал он себе под нос, обращаясь как бы к фонтану. Фонтан, впрочем, его не слушал, а серебряным голоском продолжал напевать что-то свое, и Гет еще немного внимал его песни. Потом подошел к дверце, которую Аарон не заметил, и которую, по правде сказать, заметили бы очень и очень немногие, если бы даже очень близко подошли к ней, и окликнул мастер превратник. Появился человечек, без возраста. Молод он не был, так что его, пожалуй, следовало бы назвать пожилым, однако слово это ему не шло. У него было сухое цветослоновой слоновой кости лицо и приятная улыбка, от которой на щеках пролегли две длинные складки. «В чем дело, Гет? спросил он, назвав верховного мага его подлинным именем, поскольку они были одни. Превратник был одним из тех семи человек, что знали это имя. Известно, оно было также мастеру Онноматету с острова Рок, а Геону молчаливому волшебнику из Реальби, который много лет тому назад на горе Гонт дал верховному магу его подлинное имя белой даме с острова Гонт, Тинар, владеющий кольцом, самому обыкновенному волшебнику с острова Ифиш по прозвищу Веч, и еще одной женщине с того же острова, Ероу, жене плотника и матери трех дочерей, что понятия не имело о магии, но владела иной мудростью. Кроме того... На противоположном конце земноморья, на самом краю дальнего западного предела, знали это имя два дракона — Орм-Эмбар и Колессин. «Сегодня вечером нам следует всем собраться на совет», — сказал Гет. «Я схожу к мастеру-путеводителю и пошлю кого-нибудь...» Курим кормил руку, чтобы он на время отложил свои бесконечные списки и дал ученикам отдохнуть вечерок, а сам поприсутствовал на большом совете, хотя бы и не воплоти. Может быть, ты позаботишься о том, чтобы пришли остальные? Непременно, сказал улыбаясь превратник и тут же исчез. Исчез и сам верховный маг. И фонтан продолжал напевать что-то уже только для себя. Свежая, чистая, неиссякающая струя в золотистом свете ранней весны. Чаще всего имманентную рощу можно было увидеть с запада или с юга от Большого дома. На картах она не отмечена, и пути к ней не существует ни для кого, за исключением тех немногих, кому открыт этот путь. Но видеть ее могут даже новички из школы, И простые горожане, и фермеры, однако всегда как бы в отдалении. Небольшой лесок, где листья высоких деревьев отсвечивают золотом даже среди буйной весенней зелени. И еще людям, ученикам школы, горожанам и фермерам кажется, что роща каким-то загадочным образом движется по кругу. Однако это ошибка. Движется не роща ибо корни ее — это корни самого бытия, а как раз все то, что рощу окружает. Гет шел от большого дома прямо через поля. Он скинул свой белый плащ, потому что полуденное солнце палило вовсю. Какой-то крестьянин, пахавший поле на коричневом склоне холма Рок, поднял руку, приветствуя верховного мага, и тот махнул ему в ответ. Из-под ног с писком и щебетом спархивали маленькие пташки. Всюду зацветал горит свет, особенно в канавах и по краю дороги. В вышине чертил дугу по сине небес ястреб. Гет взглянул вверх и снова приветственно поднял руку. Камнем, стрелой, шелестя перьями на ветру — Ястреб упал с неба и уселся точно на подставленное запястье, сжав его желтоватыми когтями. Это был не ястреб даже, а крупный сапсан, что водится на острове Рог, с бело-коричневым оперением, большой любитель рыбной ловли. Он искоса посматривал на Геда круглым золотисто-коричневым глазом, потом щелкнул клювом и уставился. Прямо в глаза человеку обоими своими глазищами. «Бесстрашный!» — сказал ему человек на языке созидания. «Бесстрашный!» Птица захлопала огромными крыльями и еще плотнее сжала когти на запястье геда, глядя ему в глаза. «Ну ладно, ступай, брат мой бесстрашный!» Тот фермер что пахал на склоне холма, остановился и смотрел на них. Однажды, прошлой осенью, он видел, как верховный маг точно так же посадил дикую птицу себе на запястье, а уже через мгновение не было ни птицы, ни человека, только в вышине в потоках ветра кружили два сокола. На этот раз, однако, они расстались, птица взлетела в небесную высь, а человек пошел дальше — По непросохшим еще полям. Гет вышел точно на ту тропу, что вела в эманентную рощу. Тропа эта всегда была абсолютно прямой, вне зависимости от того, по какой кривой обращалось вокруг нее время и сам мир, и вскоре вошел под сень волшебных деревьев. Некоторые стволы были поистине огромны. Глядя на них, действительно можно было предположить что роща оставалась неизменной со дня сотворения мира. Стволы напоминали древние памятники, старинные башни, седые от старости. Корни этих деревьев были столь же глубоки, как корни гор. И все же огромные деревья не были бессмертны. Самые старые из них почти совсем лишились листьев и были украшены мертвыми сухими ветвями меж этих гигантов росла молодь, высокие полные сил деревья, с пышными кронами и множеством стручков с семенами. стручки были длиной с ребенка. Земля под деревьями была мягкой, плодородной. На нее многие годы падала слоями и перепревала листва. На этой благодатной почве росли папоротники и разные лесные травы, однако деревья других пород В роще не было, только эти, старинные, не имеющие названия на современном ордическом языке земноморья. Под кронами их воздух был свеж и пахнул землей, оставляя во рту вкус родниковой воды. На поляне, образовавшейся много лет тому назад, когда упало одно из деревьев великанов, Гет встретил мастера-путеводителя, который жил прямо в роще, и очень редко, почти никогда не выходил за ее пределы. Волосы его были желты, как масло, он не был уроженцем архипелага. После того, как кольцо Эрет-Акбе вновь стало целым, варвары Скаргатских островов прекратили свои грабительские войны и принялись заключать сделки и договоры с торговцами внутренних земель. Они по натуре не были миролюбивы и по-прежнему держались замкнуто, но время от времени то молодой карготский воин, то сын карготского купца по собственной воле, являлся на один из западных островов, влекомый любовью к приключениям или мечтая выучиться волшебству. Таким был и мастер-путеводитель лет десять тому назад, молодой дикарь родом с Каргоат с мечом на поясе и красными перьями на шлеме. Он прибыл на рог дождливым утром и без лишних слов заявил привратнику, ужасно коверкая здешний язык, «Я пришел учиться». И вот теперь он стоял в золотисто-зеленом свете под деревьями рощи, высокий мужчина с длинными светлыми волосами и странными ясными зелеными глазами. Мастер-путеводитель земноморья. Возможно, он тоже знал подлинное имя Геда, но даже если это было и так, ни разу не произнес его. Они лишь кивнули друг другу в знак приветствия. — За кем это ты наблюдаешь? — поинтересовался Верховный Маг. И мастер-путеводитель ответил. — За пауком на поляне... Между двумя высокими стеблями осоки паук сплел свою паутину, изящную кружевную сеть округлой формы. Серебряные нити переливались в солнечном свете. В самом центре паутины поместился ткач, серо-черное существо, не больше зрачка. «Тоже ведь настоящий мастер хорошо знает свой путь». — сказал Гет, изучая искусно сплетенную сеть. — А в чем здесь зло? — спросил более молодой маг. Круглая сеть с черной точкой в сердцевине, казалось, наблюдала за ними обоими. — Зло в тех сетях, что плетем мы, люди, — ответил Гет. — В этом лесу не пели птицы. В полуденные эти часы он был полон... Молчание, пронизанного солнцем и зноем. Вокруг выселись деревья и лежали полосы теней. Пришло известие с Нарведена и Энлода. То же самое. «Сначала юг, юго-запад, теперь север и север-запад», пробормотал путеводитель, не отрывая глаз от округлой паутины. «Сегодня вечером мы придем сюда». Это самое лучшее место для совета. Что до меня? то мне посоветовать нечего. Теперь путеводитель смотрел прямо на Геда, и его зеленые глаза были холодны. — Я боюсь! — прибавил он. — Кругом страх! Страх поселился даже в корнях! — О да! — согласился Гед. — По-моему, нам придется добираться до самых истоков. Мы слишком долго позволяли себе греться на солнышке, слишком долго наслаждались покоем после восстановления кольца, занимаясь мелочами, ловя рыбку на мелководье. Сегодня мы должны заглянуть в глубины. Сказав это, он оставил путеводителя одного, тот по-прежнему не сводил глаз с паутины в весенней траве. На опушке рощи, где листья волшебных деревьев-великанов касались уже самой обыкновенной травы, Гет сел на землю, прислонившись спиной к могучему корню и положив посох на колени. Он закрыл глаза, словно отдыхая, и послал свою душу в полет над холмами и полями к северной оконечности острова Рог, на исхлестанный морскими валами мыс, где высилась одинокая башня. «Курим, корми рук!» — окликнул гет-мастера аноматета. И тот, подняв голову от толстенной книги с именами корней, стеблей, листьев, семян и лепестков, который перечислял своим ученикам, отозвался. «Я здесь, господин мой!» Потом он стоял и слушал кого-то невидимого, высокий худой старик с наброшенным на седые волосы капюшоном А студенты за столами во все глаза смотрели на него и изумленно переглядывались. Я приду, сказал наконец Курим Кармирук и снова склонил голову к своей книге, забормотав. Теперь пойдем дальше. Этот лепесток травы Моли носит имя Ебера, а чашелистик ее имя Партонатх. А стебель, листья и корень имеют свои собственные имена каждый в отдельности. Но тут сидевший под деревом имманентной рощи Гет призвал свою душу обратно. Он и так знал все имена, принадлежащие траве моли. Поудобнее вытянув ноги и плотно закрыв глаза, он быстро уснул в пятнистой тени волшебных деревьев.